Арбас. Гном вел свой мертвый отряд, куда глаза глядят. До того момента, пока не увидел впереди сближающиеся армии. Одну он узнал почти сразу. Императорское воинство Мельина, Серебряные Латы, лучший легион престола. Другие казались эльфами и, рассыпавшись, отступали перед надвигающимся правильным строем тяжелой пехоты. Признаться, Арбас растерялся. Столпившиеся у него за спиной зеленокожие, его мертвый отряд молча и недвижно ждали. Им-то все равно, с кем сражаться. А вот какой выбор сделаешь ты? А как поступил бы ай учитель? Остался бы над схваткой? Ведь не эти неведомые эльфы, не тем более имперские легионы Мельина, не враги ученикам великого Хедина. Наверное, даже больше того, учитель постарался остановить бы кровопролитие, и он, арбас на это способен. Его-то отряд мертв, в отличие от бьющихся перед ним воинств. Шрррр! Прошумели вдруг над головой огромные черные крылья. Гигантский ворон опустился прямо на серую твердь перед гномом. Два огненных многозрачковых глаза возрились на него в упор. «Чего ждешь?» — гневно каркнул ворон. «Чего медлишь?» — Арбас молчал. Как бы то ни было, изначально на бой он вел живых, а сейчас за ним следовали лишь мертвецы. Битва близка к исходу, и ясно, что никто не победил, что никто и не мог победить. «Чего ты хочешь от меня, великий?» «Чтобы ты поставил точку, гном Арбас. Точку в чем?» «Ты уже сам догадался?» «В битве сил. Все уже готово. Соткано полотно. Осталась последняя нить. Те, что сражаются там, хочешь, чтобы я ударил им в спины?» «А зачем же еще тебя сюда привели?» — удивился ворон. «Последняя нить осталась, — я сказал. Так содеей это сам. Гном оперся на огнеброс. Сам? Как это сам?» А ты здесь зачем, смертный? Да и гоблины твои, в чем душа еще держится? Срок им совсем уже близок, ни к чему они тебе более. Умерли сколько положено раз, и хорошо. Вот один ты и остался. Пора уже, пора, Арбас, голубчик. Пришло время, наше время. Ваше, выходит, всё вышло. «Ну, раз вышло, гном уселся прямо там, где стоял. То сам справляйся великий. Сила есть, кирки не надо, как у нас говорят. Голыми руками скалы ломать будешь?» Смеяться решил. Удовлетворенно сказал ворон. Прошелся туда-сюда. «Это хорошо. Значит, силы в тебе еще остались. Тогда слушай же, арбас гном, Кедина ученик». Время этому сущему истекло. Да-да, текло вот так, по капле. Да все и кончилось. Ни одному миру, ни десятку и ни сотне. Всему, что есть тут. С одной стороны хаос наступает, с другой — эти болваны дальние свой сверхкристалл ладят. Да еще и не называемый со спасителем, чтобы их всех... Хаос хочет, чтобы никогда ничего, кроме него, не возникло. Дальние думают, что ежели всех перебить, всех в зеленом льду заморозить, то возникнет новый творец, да еще и краше прежнего. Ты уж прости, гноме, что я так, по-простому да по-скорому, нет времени на долгие рассуждения с доказательствами. Так вот... Чтобы ничего этого не случилось, и нужно наше полотно. Доброе такое, из душ бесчисленных свитое. Душ непростых, отборных, через многократную смерть прошедших. Вот и требуется теперь всего лишь одна, последняя нить. Еще, конечно, узелок завязать, но этим уже займутся другие. Давай, гноми, зря, что ли, огнеброс таскал всё это время. Жуткие глаза ворона глядели Арбазу прямо в душу. «Все, все вижу», — сказала птица. «О чем мечтал? Как к Каэтеросу своему пришел? Как добро до да справедливость сеять хотел? Вот и давай! Последняя справедливость, которая еще не восторжествовала». Он махнул крылом, словно человек рукой указывая себе за спину. Всем нам тут совсем немного осталось. Для всех в полотне орла и дракона место найдется. Не мучай их, которые сражаются. Они умирают и воскресают. И им больно, очень, как и твоим гоблинам было, пока не обратились они в кукол ходячих. Ты знаешь, что надо делать гноме. Арбас медленно поднял огнеброс. Перед ним, прижатые к серой стене, умирали эльфы, во множестве. Умирали пронзенные копьями и гладиусами серебряных лад. Умирали сбитые с ног щитами и затоптанные. Умирали, чтобы вновь подняться и умереть вновь. Имперские легионеры умирали тоже. Перворожденные дорого продавали жизни» и точно так же поднимались, словно ничего и не заметив, продолжая сражаться. — Последняя ниточка! — нетерпеливо каркнул ворон. — А потом еще узелок. — Ну, давай! Словно зачарованный, Арбас приложил огнеброс к плечу. Ствол уставился в небо, которого тут не было, в ненавистную серую хмарь. — Вот и всё, да? — это «После дня Рагнарёка, когда погибнет мир, рухнет небо, погаснут солнце, луна и звёзды, из мировой бездны всё равно поднимется новая твердь», заметил ворон, даже не скрывая, что читает мысли гнома. «И гномы выйдут тогда из подземных залов с великой цепью». «Кэвьян Микла! Искуют навечно зло. Так ведь, Арбас? В это ты веришь?» «Какая тебе разница, ворон, во что я верю?» Хотел ответить ученик Хедина, но губы его уже не слушались. «Большая гномия, большая разница. Ты веришь, что впереди у мертвых великая работа? Так вот, это правда». Всем нам предстоит потрудиться, ох, как предстоит. А теперь жми, жми не мешкой. Там же всего один заряд, что он может? И пальцы гнома надавили на спуск. Огнеброс содрогнулся, из дула вырвался ослепительный белый шар, взмыл ввысь яркий и праздничный. Медленно, торжественно начал опускаться, раздуваясь, становясь все огромнее, все ярче, словно пытаясь заполнить собой сущее. Ворон, чуть склонив голову, наблюдал за всем этим с каким-то совершенно академическим интересом. Такое выражение случалось у Аэтероса, когда тот возился в лаборатории с каким-нибудь до древним артефактом минувших поколений и никуда не пытался улететь. «Беги!» — взвыли инстинкты Арбаза, но бежать было уже некуда. Шар коснулся серой горы за спинами сражавшихся эльфов, и во все стороны устремилось белое пламя, чистое, словно снег, высоко-высоко в горах. Арбазу хватило мужества встретить пламя лицом к лицу.